Глава 17. Руки на землю положи, ага, вот так. А теперь читай заклинание. Помощник из бульвека был ещё тот. Пока я сидел на земле, пытаясь брать у неё и обитающих здесь духов энергию, эта лохматая вредина с комфортом устроилась на моей метле, грёзла сосновые шишки и с любопытством на меня смотрела. А там, всего в 30 шагах от нас, бушевало яростное пламя, и с каждым мгновением оно подбиралось всё ближе. Какое ещё заклинание, прошептала я, не то не готоюсь, не то просто очень испуганно. Я, признаться, не понимала до конца, что чувствовала в этот момент: страх, ужас, желание бежать без оглядки, пожалуй, всё это вместе. Но всё равно сидела на коленях, бежала снопачкой юбку платья и ладони о влажную почву, и старательно пытаюсь призвать духов, ну или хотя бы их силу. Да! Баревик на меня махнул ты лапой безразлично махнул с хрустом шишку поедая и прочавкав какую-нибудь как я уже и сказала помощник из него Велена новый рёв пробудившегося демона но на этот раз вслед за криком до меня донёсся и тихий вообще едва слышный шёпот Веля Голос я узнал мгновенно потому настороженно голову и вскинула прислушиваясь Веля прошелестели травы лесные прошуршала листва зелёная выжевчали ручьи и внутренним взором я увидела её одиноко стоящую на краю леса фигуру в чёрном порывы ветра ласково касались длинных шелковистых волос высокие травы путались в чёрной юбке в ладони ведьма держала спокойно сложенный в замок внизу живота и терпеливо смотрела в глубь леса действуя скорее инстинктивно чем понимая что я собственно делаю и зачем я протянула в сторону рук и шепнула «Войди!» Через мгновение самая настоящая боевая ведьма стояла в трех шагах от меня. Боревик, не готовый к такому потрясению, подавился одной из шишек и со странным плюхом свалился с метлы на землю. А мама, маме всего одного взгляда хватило на меня, на пожар, подступающий, на одного из духов лесных. «Ох, Веля!» только и сказала она. И быстро ко мне подошла, власт на земли подняла, Ладони мои холодные своими нежными сжала и велела демона своего ищи. Я удивилась таким её словам и хотела спросить, как она вообще сюда попала, но мама оборвала резко. Всё потом, демона ищи. И я послушно направила сознание туда, куда продолжали тянуть невидимые нити. Айзек прямо в этот момент громадный демон с светлыми рогами, длинным хвостом и копытами одним яростным ударом как тистовым кулака разломал валун, а он размером с половину дома был. Теперь на его месте имелась груда мелких камней, на которые тут же набросился огонь. "На сотню шагов отступи", велела мама. "И по кругу обходи, демона с глаз не спуская". Я делал в точности так, как мама и говорила, но при этом краем сознания услышал разговор своих пьющих на берегу озера духов. "О, силы потянула" скинула голову в усмерть пьяной кхимера. Быстро она разобралась, когда пристегнута проволокой водяной. А про ритуал посвящения в хранители догадалась, вопросила леший. И меня этот момент очень сильно заинтересовал. Но тут арах сказал: "Она слышит". И на этом разговор стихли. Но я пообещал себе обязательно выяснить, что там за история с ритуалом, хотя и так уже догадалась, что он напрочлиповый был. А дальше как-то не до ритуала было. Потому что демон, которого я уже считай наполовину по кругу мысленно обошла, вдруг вскинул голову, словно прислушиваясь, и с неприкрытым подозреньем вопросил: "Видела? Я пусть и бродила по лесу мысленно, словно с рождения в нём жила и детально знала, но всё равно с шаг сбилась". Я остановилась, за что тут же и получила: "На месте не стой, это мама". Да не знаю даже, как она поняла, что я остановилась. Ещё минута, и круг был замкнут. И та линия, которую я прочертила, вдруг начала наливаться светом, интенсивно впитывая силу духов. Заволновавшись, я мысленно метнулась на берег озера и не удержала облегчённого выдоха. Духи пили. Не думала, что меня это когда-нибудь будет так радовать, но они не умирали прямо на глазах, лишаясь сил, а вполне себе бодры пили. Потом обязательно по голове им настучу. Но на этом ничего не закончилось. Огонь туши Последовало новое наставление от мамы. Она умня, ведьма умная. И спорить у меня не было никаких причин. Так что я позволила магии загасить пламя и немного подлечить пострадавший лес, правда, только с внешней стороны изолирующего круга. Внутри огонь тушить бессмысленно, хай зак ещё призовёт. И вот только после этого я, чувствуя тяжесть в руках и ногах, медленно глаза открыла и с благодарностью встревоженной маме улыбнулась. Спасибо. Выдохнула хрипло, зато искренне. «Пусти Ким!» — улыбнулась она в ответ. «Я лишь направила. Ты все сделала сама». Так оно было или нет, мне уже не особо важно. И моя всегда догадливая мама мгновенно это поняла и улыбнулась уже иначе, очень понимающе. И сама предложила. «Поговорим?» Мама к Влейке не имела абсолютно никакого отношения, не считая того факта, что сюда переехала ее единственная дочь. Но именно она собственной манке взяла и возродила фактически из пепла небольшую чайную в центре города и одну из скрытых деревянных беседок на заднем дворе. А всё для чего? А чтобы с любимой доченькой поболтать. Она так и сказала, когда хозяин чайной, дрожа от страха и согнувшись пополам в благодарностях, спросил: "С чего такая щедрость?" Так что мы болтали. С комфортом устроились на диванчиках, мягкими пледами застеленными и подушками, обложенными пили горячий шоколад из чашечек и закусывали это всё огромным количеством пирожных и пирожков. Хозяин лавки был так рад, что, кажется, вынес нам всё, что у него было. А со всех сторон трудились и работали, устанавливая город, простые люди и маги. Папа тоже был среди них. Нет, он прилетел и хотел к посиделкам приобщиться, но мама сказала, что у нас девичник и не пустила его. Папа обиделся. А обиженный боевой маг это жутко. Но папочка на маму глянул и пошел злость умещать на восстановление домов. Правда, успокаиваться папа не стал и периодически над нашей беседкой прилетал. Вот и сейчас прилетал, показательно на нас не глядя. А мама, с трудом подавив улыбку, грациозно взмахнула тонкой ладонью и уничтожила подслушивающие заклинания. Десятое за последние полчаса. Какой упрямый! Мне тоже смешно было. Я свою улыбку за чашкой прятал. Я упрямее! сверкнула мамочка загадочной улыбкой и вернулась к теме нашего разговора. «Ты говоришь, демон на тебя брачную метку поставил?» Мне с ней так легко и спокойно было, что я, не переставая улыбаться и не падая в мрачные думы, закатала рука в платье и протянула маме руку. Мама задумчиво на мою абсолютно чистую кожу посмотрела. Очень медленно взгляд ее из задумчивого стал пристальным. Но ничего не произошло. Ведьма была бы не ведьма, Если бы на одной единственной неудачной попытке успокоилась, поэтому в следующее мгновение мама пошевелила пальчиками правой руки. Ничего не произошло. Тонкая тёмная бровь медленно выгнулась дугой. Подняв руку, мама провела раскрытой ладонью над моей кожей, не касаясь её. И да, метке было наплевать на всё магическое воздействие, которое на неё оказывали. А ведьмы не очень любят, когда их так нагло игнорируют. Указательный палец коснулся моего запястья. Через мгновение к нему присоединился средний. Еще через мгновение они вывели какой-то невидимый знак. «Демоны!» И непонятно, выругалась мама, или так своеобразно похвалила создателей метки. Но на этом со всяческим терпением у ведьмам было покончено. Когда кончики длинных черных ногтей вдруг загорелись, я поняла, что очень жить хочу и что рука мне еще пригодится. Поэтому постаралась ее осторожненько забрать как бы не так. Мама в меня свободной рукой вцепилась, второй горящую. Ладонью к моей коже поднесла. И только когда тёплое пламя коснулось, наложенная языком метка решила показать себя. Знаешь, что забавно, задумчиво проронила мама голосом, далёким и забавным. В первоначальный магический рисунок вплетено что-то ещё, что-то такое, очень похоже на руну сокрытия или отвода глаз, или что-то в таком духе. Они в целом все похожи. То есть я забылся скрыть брачную метку. Не совсем поняла я. Похоже на то. Мама подбородку кулачком подпёрла, пальчиками второй руки принялась едва касаясь, повторять чернильный рисунки на моей коже. Но это ещё не всё. Что есть, что-то ещё хуже. Хмыкнул я, уверенный в том, что хуже быть уже не может. В самом деле, я стал хранителем леса, в одной части которого сейчас бесится переуплотившийся демон, а в другой духи пьют. У меня на коже брачная метка. И всего пару часов назад меня пытались выкрасть демоны. Куда уж хуже? Но одного взгляда на серьёзную маму хватило, чтобы понять. Я умру, да? Мне так страшно стало, а ещё очень себя жалко. Я тебя умру. Боевая ведьма с филопрови у переносицы. Взгляды я вновь устремился на мою татуировку. Я тебя не для того рожала, чтобы ты умерла в 20 лет. Очень жизнеутверждающе прозвучало. Правда? Я даже мгновенно успокоилась и уже серьёзно спросила: "В чём дело?" Не отвечая, мама вдруг вскинула голову и проводила нехорошим взглядом пролетающего прямо над нами мага. Взгляд был настолько нехорошим, что бедняга споткнулся прямо в воздухе, и дальнейший его полёт был куда-то в сторону и вниз. Папа улыбнулся я, решив, что отец вышел на новый уровень и теперь устанавливать подслушивающие заклинания в своих магов отправляет. Но мама даже не улыбнулась. Она сидела серьёзная, настороженная, напряжённая, как дикая кошка, и всматривалась в то место, куда мак улетел. "Нет", сказала в итоге, головой качнула и кровать со с диванчика поднялась, чтобы на улицу выйти, в сторону посмотреть и повысив голос ласково пропеть: "Милый!" А папа, словно только и этого и ждал, тут же взлетел в небо с расстояния примерно в 1000 шагов, как услышал только: "Дорогой, у тебя там демон!" Поведомила мамочка, и красозная ручкой указала в том направлении, куда мак улетел. "Где он?" Я невольно села ровнее, подобралась, настороженно в том же направлении смотрела. Это как же Демон в город незамеченным вошёл, и каким образом мама его опознала? Словно последний вопрос был написан у меня на лбу. "Мамочка весело сообщила. Аура, милая, маги ауры превосходно видят, а вот подделок различать не научились". Окончание её фразы я плохо расслышала. Со всех сторон завыла громкая, буквально закладывающая уши магическая защита города. С разных мест в воздух взлетели десятки магов, и все рванули туда, где предположительно находился демон. Мама туда не полетела, хотя я и именно этого от неё ожидала. Вместо этого, не чуть напряжённая, а вполне спокойная, даже весёлая боевая ведьма танцующей походкой вернулась в беседку. Вновь устроилась на своём месте и снова притянула к себе мою ладонь. Так вот, возвращаясь к нашему разговору, в том, что на тебе брачная метка, у меня нет ни малейшего сомнения, но, Веля, что-то разрушает ее изнутри. Полагаю, это та самая темная дымка, которая отчетливо видна на твоей ауре. Напрашивается закономерный вопрос, каким именно образом ты контактировала с магией чернокнижника. Я пересказал о маме все, что помнил, начиная от приезда и заканчивая тем, как папа и лорд ранар уничтожил твари из моего подвала и если в разговоре с папой я намеренно умалчивала некоторые моменты связанные с айзиком то мама рассказала всё абсолютно всё в итоге боевая ведьма сидела злая раздражённо постукивала пальцами по столешнице и то и дело косилась в сторону моего леса причём в ту его часть где продолжал гореть айзик ладно пришла мама сама мне даже к угрозам прибегать не пришлось С землёй я потом разберусь. И моя ладонь в нофи оказалась в её поразительно крепких для такой хрупкой женщины руках. Ох, веля, веля. Прикрыв глаза, мама ушла на единение с природой. Зная её, это было скорее ругань с угрозами с природой, единением там и не пах. Но факт оставался фактом. Мама глаза закрыла и энергию собирала. Я же повернула голову и взглянула на горизонт. Как раз в этот момент с земли рывком взлетел вертикально вверх тот самый маг, который маме не понравился и демонам оказался. Через секунду следом за ним ответственно вверх рванули маги в леки. Один раскрытый демон и две дюжины злых магов у демона не было ни шанса. И когда он, мигом сплетенный сотнями сковывающих заклинаний, рухнул обратно вниз, я лишь тихонько вздохнула. Что же в Айзеке такого важного и ценного, раз демоны пошли на такое жесткое нарушение законов, стремясь его заполучить. Они решились даже на мое похищение, целью которого, уверена, было выманивание Айзека. Сейчас поймали лишь одного, но что будет дальше? Сколько их еще притаилось среди нас? Сколько из них готовит удар? На что они готовы пойти, ради достижения своей цели? Папа тоже явно думал об этом. И когда в небе загудел и засветился созданный им портал, в котором скрылись маги с пленником, и даже сам отец, я не удивилась. Нет. Я приготовилась к ответам действий, которые уже наверняка планирует наш король, потому что, уверенно, папа уже в подробностях обо всём ему доложил. И тут мама с тяжёлым вздохом сообщила: "Придётся собирать круг 13". Грустно на меня посмотрев, мама оставила мою, конечно, спокойе и замолчала, ожидая моих слов. Круг 13 ритуал исключительно ведьминский на котором собираются сильнейшие ведьмы одного направления. Например, боевые ведьмы объединяют силы и направляют энергию на получение какого-то результата. Уничтожение города там, ну или хотя бы уничтожение последствий древней магии чернокнижников. В том, что мама хочет провернуть именно последнее, у меня не было никаких сомнений. Когда, задавая один из имеющих всё у меня важных вопросов, прикинув что-то, боевая ведьма постучала пальцами по столешнице, Иня хотя ответила: "10 дней". Что ж, 10 дней мне вполне должно было хватить, чтобы разобраться хоть с частью проблем. Например, с демоном в моём лесу, а ещё с спящими духами. Так что в целом я уже была согласна, потому что мама всегда знает, что делает, но не спросить не могла. Это так необходимо. Вежливо подхватила пальчиком чайную ложечку и принялась водить её в чашке. Насколько я поняла, в тот момент, когда твари из подвала напали на себя, Она оставила в тебе какую-то часть собственной силы. Сберегла себя, так сказать. Но силы этой действительно было очень мало. Настолько, что она не стала действовать, а притаилась. Ушла в спячку до лучших времен, так сказать. И я правда не знаю, да и не хочу знать, в какой момент она решит, что можно начинать действовать. Мы помолчали, глядя друг на друга. Лично мне было очень жутко. Ты использовала магию, верно? Я напряженно кивнула, вспоминая то самое первое. Сражение с демонами в лесу, когда нас с Сайзыком спасло лишь чудо, я негромко сказала: "Не так много. Резерв упустил чуть больше, чем на половину". Мама кивнула, принимая мои слова во внимание, поджала губы и вкратчиво поинтересовалась, так, словно уже знала ответ. А восстанавливается он в привычном темпе. Вздрогнув, я замерла, просто застыла, потрясённо переваривая вопрос и понимая, что нет, совсем нет прошло уже достаточно времени, чтобы резерв восстановился полностью. Но, нырнув в себя, прислушалась к собственным ощущениям и не сдержавшись, воскликнула: "Он практически не восполняется. В нём чуть больше половины. Значит, о духе, значит, о твари, часть которой находилась внутри меня, не спала, не притаилась. Она просто оказалась в разы умнее меня, в разы хитрее и коварнее. И вся та энергия, что успевала восстанавливаться, Эта тварь её попросту сжирала. Мне дышать стало трудно. Столько эмоций разом навалилось: страх, гнев, злость, ненависть, раздражение и самое главное практически неконтролируемое желание натурально спороть себе грудь и пальцами выдрать из себя эту заразу. Но, конечно, от магии так не избавляют. Я это хорошо понимала, поэтому и всё дело все плодыша и до боли жмёт пальцы. Мама подняла ладонь, успокаивающе погладила меня по стеснутым кулакам, заглянула в моё лицо и решительно сказала: "7 дней, милая". Я только кивнула, а потом слёзы выступили на глазах, и всё вокруг размылось. Мама улетела практически сразу, да так быстро, что вот она в небе поднялась, а уже через 3 секунды маленькой чёрной точкой терялась на горизонте. Лично у меня лететь в лес не было никаких сил, поэтому я тихонько позвала: "Ветер". Тишина. Якосидела, подождала, мокрые глаза руками вытерла и позвала ещё раз, громче. Ветер, и вновь тишина. Мелькнула мысль, что случилось что-то страшное, но но я отчётливо увидела духов на берегу озера, услышала их пьяный гогот и мрачно послала им импульс в ветле. Моя верная помощница прилетела через минуту всего, радостно позволила мне на неё забраться и не менее радостно рванула обратно в лес. Она уже точно знала, то О чём конкретно я, пока я ещё только раздумывала. Сейчас будут жертвы. На озёрной поляне было весело. Далеко не всем, конечно, но четырём конкретно взятым духам весело было очень. Ой, вампир, вампир, гласили хранители лесные. Не касай меня, не касай меня. Сожри лучше летя. А чувствуя слуха, и тут факт, что пели духи не впопад, ни кого из них не смущал. Они вообще находились в том состоянии, когда их мало что могло смутить. И даже злющая ведьма-хранительница с метлой в руке их не волновала нисколько. Но меня всё же заметили. Ой, Веля. Кикимора попыталась подняться на ноги, но споткнулась об одну из многочисленных пустых бутылок и повалилась спиной в озеро, обдав всех остальных тысячи брызг. Зывания которые пытались имитировать пение, сменились криками возмущающихся духов. Водяной решительно булькнул. «Я ее спасу!» И утоп. В смысле, под воду нырнул. А леший поднял деревянную кружку и заплетающимся языком провозгласил. «Помянем!» «Да погоди!» И арх еще хоть какие-то остатки адекватности сохранил. И духи принялись годить. Ждали недолго. Буквально через несколько секунд из воды вынырнуло нечто нечто большое и тёмное, которое перед собой удерживало нечто столь же большое, но посветлее. Водяк к берегу подплыл и не очень ловко промокшую кикимуру на землю скинул. "Выплыли", констатировала арх. "Отметем", воскликнул главный пьяница данной поляны. И тут ветер, как налетел, закружил вокруг духов, взметнул клубы пыли с земли вместе с листвой и веточками. "Не когда wait торопить. Народ сюда веле летит". Сейчас увидишь, что здесь происходит, и И приценил омор с трудом принимая сидячее положение. Хана выдохнул ветер, прекращая мусор разбрасывать. И так он неудачно замер, что вот только сейчас меня заметил, поэтому и выдал испугн. Ой. Хана согласился в воде и утоп повторно. Айарх компанию нехорошим взглядом обвёл и грозно вопросил. Так, кто ветру наливал? Лично мне было интересно, как вообще ветер спаить можно. Судя по невинным мёртвым духам, они пару способов знали и даже успешно использовали, но признаваться в этом от чего-то не стремились. В итоге леший абсолютно честно сказал: "Цк надышали". Кикимора согласно закивала, из-под воды столь же согласно забулькал водяной. Я же поняла, что пора всё это прекращать. Ветер начал угрозно, улетел из глаз моих. Ну верь, Начал этот. Слов на них нет. «Закрою в банке!» — пригрозила ему. «На зиму в подвал уберу! К огурцам и помидорам!» Издав странный звук, который, видимо, выражал оскорбление и обиду, ветер все же рванул вверх и затерялся среди зеленой листвы. Я же, старательно сдерживаясь, продолжила. «Кикиморы и лешие идут восстанавливать пострадавший после пожара лес!» Леший, морда охамевшая, камню спиной привалился и нагло заявил. «Кикиморы и лешие идут восстанавливать пострадавший после пожара лес!» Хихиморы и лешие никуда не идут. Что ж, видят духи. Хотя что эти духи видят? В общем, я этого до последнего не хотела. Они мне просто выбора не оставили. И чёрная ведьма решительно взмахнула рукой, отправляя лешего на купание. Лес согласил недовольный крик, резко сменившийся шумом воды. В оставшихся на берегу в очередной раз полетели тысячи брызг, а я с милой улыбкой на кикимору посмотрела, выразительно очень. К каким мороям идёт восстанавливать лес? Быстро сообразила это вредина, и нанги поднялась. Удовлетворённо кивнув, я велела вытаскивающему из воды лешего в одиномо, к части ш озера. Понял. Вот, хоть кто-то оказался послушным, ну или самоугливым, если судить по взгляду, который меня провожали. А ты, переключился я на последнего участника несанкционированной попойки. Идёшь сторожить границы леса, никого не впускать, никого не выпускать. Эарх встал Пошатнулся, склонился в низком поклоне. Пошатнулся еще раз и упал. На том и порешили.